Дмитрий глуховский глава 15 План сложенный в четверо листок вырванный из школьной тетрадки и кусок плотной чертежной бумаги с карандашными набросками тоннелей. Именно это артём и ожидал увидеть внутри конверта карту и пояснение к ней Пока он бежал к Смоленской через Калинский проспект, у него совсем не было времени подумать о том, что может быть внутри пакета, который ему передал Данила. Волшебное решение заведомо неразрешимой проблемы, нечто, способное отвести от ВДНХ и всего метро до в меч непостижимой и неумолимой угрозы, Посредине листка с пояснениями расплылось красно-бурое пятно. Склеенную кровью бумагу пришлось чуть-чуть смочить, чтобы она раскрылась, не повредив мелко написанных на ней инструкций. Часть номер тоннель d 6 уцелевшие установки,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 Прошептал Сталкер. «Это же вранье! Не могли они такое упустить!» Он перевернул листок, посмотрел его с другой стороны, а потом принялся перечитывать с самого начала. «Для себя берегли, военным не говорили. Неудивительно. Им такое покажи, они тут за старое возьмутся!» Невероятно! бормотал мельник, пока Артём терпеливо дожидался объяснений. Но неужели упустили? Неисправно? Ну, это допустим, ладно. Значит все-таки поверили. Это действительно может помочь. Не выдержал Артём в конце концов.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 Легенды всегда ходили, но их ведь в метро тысячи. Только легендами и живем, не хлебом единым. И про университет, и про Кремль, и про полис. Не разберешь, что правда, а что у костра на площади Ильича выдумали. Вот и про это. Ходили в общем слухи, где-то в Москве или под Москвой,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 или пусть даже за проспектом мира. Рано или поздно они найдут новые входы. Останется забаррикадироваться в метро, закрыться наглухо и забыть о надеждах, вернуться наверх и полагаться только на свиней и грибы. Как сталкер могут точно сказать: Долго мы так не протянем, но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 «Несколько таких залпов, и от ботанического сада, или где они там живут, останутся дни угли». «Но вы же говорите, это легенда, недоверчиво возразил Артём. «А вот брамины говорят, что нет», – сталкер помахал листком. Тут даже объясняется, как пробраться на территорию этой военной части. Ещё, правда, написано, что установки частично неисправные. Ну и как же туда попасть? Д6. Здесь упоминается Д6. Метро 2. Указывается расположение одного из входов. Они утверждают...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 «Что же мы теперь будем делать?» — поинтересовался Артём. «Пойдём со мной!» — отозвался сталкер. «Поешь, отдохнёшь, а я пока подумаю. Завтра обсудим». Только когда мельник заговорил про еду, Артём вдруг ощутил. До да чего голоден!» Он спрыгнул на холодный кафельный пол, И заковылял было к своим ботинкам. Но сталкер жестом остановил его. Обувь и всю одежду оставь. сложив он в тот ящик. Ее чистить и обеззараживать будут. Рюкзак тоже проверят. Вон на стуле штаны и куртка. Переоденься в них. Смоленская выглядела угрюмо. Низкий полукруглый потолок.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 стреляют вот а я все забочусь о своем котелке и воде, которую забрал ну вот первый, так сказать свисты пуль я именно там услышал мы вышли на вислу, началось стемнеть а я только вот поужинал, котелок надо было помыть, прислонился к колесу одному там бренд-транспортеру и так сказать, лень подниматься, и вдруг Позняков, это уже до меня побывавший в боях, старый солдат, будем говорить, о, бомбардировщики, скинул свой автомат и ушел куда-то с, с этого места скопления, а я что здрав Машину выдвинул подальше, были, от штаба дальше, Это и он побежал. А побежал, света. слава богу, там много было пехотных вот этих щелей, вторую заскочил, третью заскочил, вдруг на меня заскакует кто-то. В другой раз я бы сказал, куда лезешь, стучаться надо. А в данном случае я был очень даже доволен Потому что прикрывает меня от осколков Бомба взорвалась Надо бежать еще подальше от интенсивного места бомбежки Не та, реакция не та, не выскакует Смотрю, надо мной не брюки, а юбка Она же все на шею мне села Женщина, медсестра какая-то Ну ладно, вытолкнул, побежал дальше. Когда мы вот вырвались уже на тот берег Сандомирского плацдарма, и начали расширять этот плацдарм, подготовились. Спереди, конечно, тигр. Женщин на Смоленской заметно почти не было. Зато все встретившиеся мужчины ходили при оружии. Когда Артём спросил у Мельника напрямую, что происходит на этой станции, тот только неопределённо мотнул головой и сказал, что ничего необычного тут не видит. Однако Артёма не оставляло странное ощущение висевшие в воздухе напряжённости. Все здесь словно чего-то ожидали.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 так что с одного пути сквозь проходы был виден другой. Посреди каждой посадочной платформы у спуска на рельсы сидели дежурные, постоянно державшие в поле зрения тоннели с обеих сторон. Картину дополняла почти полная тишина, которая стояла на станции. Люди здесь переговаривались между собой негромко и вовсе переходя на шепот. так, если бы они боялись, что их голоса могут заглушить какие-то тревожные звуки, долетающие из тоннелей. Артём постарался вспомнить, что он знает о Смоленской. Может быть у неё были опасные соседи? Нет. С одной стороны рельсы уходили к светлому и благополучному полюсу, сердцу метро, с другой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 Обеденное время, судя по всему, уже закончилось, потому что за грубыми самодельными столами оставались всего несколько человек. Усадив Артёма за один из столов, Мельник через пару минут вернулся с миской, в которой дымилась неаппетитная серая кашица. Под бодрящим взглядом сталкера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 И разнообразный хлам, которым неизбежно было завалено большинство жилых станций в метро, здесь совершенно отсутствовал. Да, Смоленская больше и не производила впечатления жилой станции. Она вдруг напомнила ему картину из школьного учебника по истории, на которой был изображен военный лагерь римских легионеров.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 что за ним следят, и предпочёл ретироваться в палатку для гостей. Там его действительно ждала застеленная раскладушка, а в углу стоял полиэтиленовый пакет с прикреплённой к нему запиской на его имя. Опустившись на взвигнувшую пружинами койку, Артём раскрыл пакет. Внутри лежали его личные вещи –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 Если станцию кто-то захватил, то прежде чем вернуться назад за подмогой, Артём должен разведать обстановку, чтобы точно объяснить союзникам с юга, что за опасность им угрожает. Сразу после входа в перегон сгустилась такая непроглядная темнота, что даже собственную руку Артём видел не дальше локтя. В глубине тоннеля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 и мучительно пытаясь держать зевок, спросил Артём. «Киевская. Если всё будет в порядке, потом по кольцу до Белорусской и к Маяковской. Адам увидим. Собирайся». Сталкер уселся на стоявший в углу табурет и, достав из кармана газетный обрывок, принялся изготавливать самокрутку.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 взял свою сумку и вышел на платформу. Артём оглядел комнату и последовал за ним. Они прошли через арку и вышли к путям, спустившись по приставленной деревянной лесенке на путь. Мельник кивнул Каульному и зашагал к тоннелю. Только теперь Артём заметил, как странно здесь устроены входы в перегоны.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 Огромные тюки с тряпьем, карта тоннелей в руке, особенный полутоватый взгляд, задорно блестящие в лучах фонарей глаза – все это он уже видел неоднократно. Челноков обычно без проблем пропускали на все станции, кроме разве тех, что входили в состав ГАНЗы, но кажется на Смоленской их никто не ждал.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 ему другой челнок, коренастый и заросший щетиной до самых глаз. «Но ну какой тебе от нас вред, польза только, вот смотри, джинсы совсем как новые, твой размер, наверное, фирменные, за так отдам!» Перехватывал инициативу третий, караульный,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 Молча кивнул Мельнику и приложил два пальца к виску, словно отдавая честь. «Режимная станция?» – полюбопытствовал Артём, когда они сами миновали кордон. «Что это значит?» «Вернись, спроси!» – отрезал тот, начисто отбивая у Артёма желание расспрашивать «Дальше!»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 Ни разу на них не оглянулся. Сам Артём пытался побороть в себе желание обернуться довольно долго. Минуты три. Потом всё-таки посмотрел назад. «Эй!» Послышался сзади напряжённый голос. «Погодите там!» Сталкер остановился. Артём кричал. Начал недоумевать, от чего тот так послушно выполняет все требования каких-то мелких торговцев. — Это они из-за Киевской лютуют? Или потому что поле сохраняют? Нагнав их, спросил один из челноков. — Из-за Киевской, понятное дело. Немедленно отозвался мельник, и Артем почувствовал укол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 Мы люди случайные, так, мимо проходим иногда, оставаться там сами понимаете, неопределённо промямлил бородатый. Люди пропадают, шёпотом сообщил коренастый челнок Многие боятся, бегут, тут уже и не разобрать кто исчез, кто сам избежал.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 И зачем-то перекрестился. «Так не ведь тоннели охраняют», — уточнил мельник. «Каждый день дозоры стоят», — кивнул усатый. «И хоть раз поймали кого-нибудь? Или видели?» — выспрашивал сталкер. «А нам почем знать?» — развел руками челнок. «Я не слышал».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 Артём хотел было рассмеяться, слишком много он уже слышал историй, басен, легенд и теорий про то, где именно обретаются в метро мёртвые. И души в трубах по стенам тоннелей, и врата в ад, которые копают на одной из станций. Теперь вот город мёртвых на Парке Победы. Но призрачный сквозняк заставил Артёма подавиться смехом И, несмотря на теплую одежду его прохватил озноб хуже всего было то что мельник умолк и прекратил все расспросы хотя артем надеялся что тот просто пренебрежительно отмахнется от такой нелепой идее весь остаток пути они прошли молча каждый погруженный в свои мысли до самой киевской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 Глава 15, часть 2. План Только они ступили на станцию, ощущение это нахлынуло, словно прорвавшиеся грунтовые воды, также неудержимое, такое же мутное и ледяное. Здесь безраздельно правил страх, и видно было это с первого взгляда. Талия — та это солнечная киевская, про которую Артёму говорил кавказец, сидевший с ним в одной клетке в фашистском плену. Или он имел в виду станцию с тем же названием, расположенную на Филёвской ветке. Сказать, что станция была заброшена и что все её обитатели бежали, было нельзя. Народу здесь оказалось довольно много. Все они старались держаться кучно. палатки лепились к стенам и друг к другу, в центре зала. Необходимая по правилам противопожарной безопасности дистанция нигде не соблюдена, наверное живущим в этих палатках людям приходилось остерегаться чего-то более опасного, чем огонь. Проходящие мимо сразу же загнанно отводили взгляд, когда артём смотрел им в глаза и, чураясь чужаков,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 Через секунду они остановились у входа в служебное помещение. Дверь здесь была выбита, но снаружи стоял охранник. «Начальство», — догадался Артём. Навстречу сталкеру вышел гладко выбритый пожилой мужчина с аккуратно зачесанными волосами. На нём была старая синяя форма работника метрополитена. Застиранная.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 сказал он приятным голосом. «Здравия желаю!» Отозвался сталкер и улыбнулся. Через 10 минут они сидели в тёплой комнате и пили непременный грибной чай. На сей раз Артёма не выставили наружу, как он ожидал, а позволили присутствовать при обсуждении серьёзных дел. К сожалению,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 неизвестному существу да нет ничего в тоннелях этих покачал головой аркадий семёнович караулим чтобы людям спокойней было ты ведь сам там бывал прекрасно знаешь что оба перегона в метрах вы трёхстах от станции завалены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 В сторону лестниц целый город есть куда податься и на кольцо и на филевскую ганда говорят сейчас с нашей станции пускают людей А чего бояться как чего того что люди пропадают вот тебе и замкнутый круг аркадий семёнович развел руками «Странно...» Недоверчиво протянул мельник. «Знаешь, мы пока третьяка ждать будем, сходим разок в караул. Так, ознакомиться. А то Смоленские тревожатся». «Понимаю», — закивал начальник. «Вы вот что, сейчас в третью палатку зайдите? Там Антон живет. Он у следующей смены командиром».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 Потом один из них подошёл к Артёму. "У тебя гильзы есть?" спросил он, глядя на него из подлобья. "Оле, немедленно прекрати клянчить!" строго сказала женщина, не отрываясь от готовки. К удивлению Артёма, мельник запустил руку в карман штанов, пошарил там и извлёк несколько необычных продолговатых гильз, явно не от калашникова. Зажав в кулаке и побренчав ими, как погремушкой, Сталкер протянул сокровища мальчишке. У того немедленно загорелись глаза, но взять подарок он не отважился. «Бери, бери!» Сталкер подмигнул ему и сыпал гильзы в протянутую детскую ладошку. «Все, теперь я побежу. Смотри, какие огромные!» «Это будет...»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 Принялся теребить отца за штанину, второй мальчик. От начальства. Объяснил сталкер. На дежурство с вами в тоннель пойдем. Подкрепление вроде...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 Вслед за ним поднялись и мельник с Артёмом. Маленький Олег отчаянно смотрел на отца и беспокойно ерзал на месте, но не решался ничего сказать. У черного жерла тоннеля на краю платформы, свесив ноги вниз, сидели двое караульных. Третий стоял на путях и всматривался в темноту. На стене была надпись по трафарету «Арбатская конфедерация». «Добро пожаловать!» Буквы были полустёртые, сразу становилось ясно, что краску уже давно не обновляли. Переговаривались караульные шёпотом и даже шикали на друг друга, если один из них вдруг повышал голос. Кроме Сталкера и Артёма, с Антоном шли ещё двое местных. Оба они были мрачные и неразговорчивые. На гостей поглядывали недоброжелательно, а как их зовут, Артём так и не расслышал. Обменявшись короткими фразами, сохранявшими вход в тоннель людьми, они спустились на пути и медленно двинулись вперед. Круглые своды тоннеля были здесь совершенно обычные. Пол и стены выглядели нетронутыми временем. И все же Артёма,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 Дозор. Это был один из самых страшных постов, которые приходилось видеть. На набитых песком мешках сидели кружком несколько человек. Посредине стояла железная печка-буржуйка. Чуть поодаль ведро мазута. Лица дозорных освещали только пробивавшиеся сквозь щели в печке язычки пламени да огонек, трепещущий на фитиле, свисающий с потолка масляной лампы. От несвежего дыхания тоннелей лампа чуть раскачивалась, и от этого казалось, что тени сидящих неподвижно людей живут своей собственной жизнью. Дозорные спокойно сидели спиной к тоннелю, Это поражало и резало глаз больше всего. Прикрываясь ладонями от слепящих лучей карманных фонарей сменщиков, дозорные засобирались домой. Но ну как?» Спросил у них Антон, зачерпывая ковшом мазут. «Как тут может быть?» Невесело усмехнулся старший смены. «Как всегда!»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 Я-то уже сто раз видел, глянь, если хочешь. Тут метра в пятнадцать всего». Антон указал через плечо в сторону Парка Победы. Тоннель перед завалом был полуразрушен. Пол покрылся осколками камней и землей. Потолок в некоторых местах просел, а стены осыпались и сузились.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 Поэтому, наверное, все дозорные изгрудились вокруг пружуйки так близко, как только было возможно. Здесь темноту и холод прореживали жёлтые лучи и дышалось свободнее. Артём терпел сколько мог, но потребность услышать хоть какой-то звук заставила его преодолеть.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 новостройке И люди там, надо думать, жили припеваючи, но недолго, пока тоннели не обрушились. «А как это случилось?» — спросил Артём. «У нас говорят...» — Антон оглянулся на остальных. «Что само рухнуло? Плохо спроектировали. Или на строительстве воровали, или ещё что-нибудь. Но это уже так давно было...» что точно не помнит никто. «А я вот слышал», тихо сказал один из дозорных, «что это здешнее начальство оба перегона взорвало к чертям. То ли конкуренция с парком Победы у них была, то ли еще что. А может боялись, что парк со временем под себя их подомнёт, А у нас на Киевской В то время сам знаешь, кто распоряжался. Кто на рынке раньше фруктами торговал. Народ горячий, к разборкам привыкший. Ящик динамита в этот тоннель, ящик в тот и от своей станции подальше. И понеслась. Вроде и без крови, и проблема решена. А что с ними потом стало? Поинтересовался Артем. «Но мы-то не знаем. Мы потом уже сюда пришли», — начал было Антон, но разговорившийся дозорный перебил его. «Да что там может стать? Умерли все. Сам должен понимать, когда станция от метро отрезана, там долго не выживешь. Фильтры сломались или генераторы, или заливать начало. И всё. На поверхности и сейчас-то не разгуляешься. Я слышал сначала, они вроде копать пытались, но потом отступились. Те, кто здесь дежурил в начале, говорят, через трубы крики слышали. Но скоро и это прекратилось. Он кашлянул и протянул ладони к печке, согрев руки. Дозорный посмотрел на Артёма и добавил: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 Что значит жить на этой станции, обитатели которой верят, что рельсы, уходящие от их дома, ведут прямиком в царство смерти? Эх. Артём постепенно начал понимать, что странное дежурство в этом оборванном тоннеле было не необходимостью, а скорее ритуалом. Кого они пытались отпугнуть, сидя здесь? Кому могли помешать пройти на станцию, а то и во все остальное метро? Становилось все холоднее, и от озноба не спасали уже ни печка-буржуйка, ни теплая куртка, выданная мельником. Неожиданно сталкер резко обернулся к ведущему на Киевскую тоннелю, и приподнялся с места, вслушиваясь и всматриваясь. Через несколько секунд причину его беспокойства понял и Артём. Оттуда раздавались быстрые легкие шаги, и в отдалении метался светлячок слабого фонаря. Словно кто-то мчался, пересекая через шпалы изо всех сил,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 Мельник щелкнул выключателем своего фонаря, и тьма неохотно отползла назад. В шагах в тридцати от них посреди полотна замерла хрупкая фигура с поднятыми вверх руками. Пап, « Па-па, это я, не стреляйте!» Голос был, несомненно, детский. Сталкер отвел луч в сторону и, отряхиваясь, поднялся с земли.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 «Если оба тоннеля обрушены и охраняются, куда же по-вашему деваются люди?» «А кто сказал, что все дело в этих тоннелях?» Антон посмотрел на него снизу вверх. «И переходы есть на другие линии, целых два. И перегоны к Смоленской. Я думаю, кто-то просто наши суеверия использует». «Да какие там суеверия?»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 А ты со сказками своими. Давай-ка пройдемся. Я там по дороге двери видел и отход в боковой. Посмотреть хочу. Предложил ему Мельник. На Смоленской тоже люди беспокоятся. Колпаков лично интересовался. Вот теперь он заинтересовался. Грустно улыбнулся Антон.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 Загадочные исчезновения на Киевской продолжаются. «Живые еще курилки печатают?» Антон осторожно взял в руки газету и разгладил ее. «Ладно, пойдем покажу тебе твои боковые тоннели. Оставишь прочитать?» Сталкер кивнул, Антон поднялся, посмотрел на сына и сказал ему.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 Старший опустился на мешки рядом с Артёмом. «Не шалил он тут?» Артём покачал головой, надеясь, что у мальчишки хватит ума не хвастаться их авантюрой. Но тут, похоже, и сам прекрасно всё понимал. С увлеченным видом Олег принялся заново расставлять свои гильзы. Третий человек, который пришел со старшим и сталкером, лысеющий худой мужчина, совпалыми щеками и мешками под глазами. Артему был незнаком. К печке он подошел только на минуту. Дозорным кивнул, а Артем рассмотрел изучающее, но ничего ему не сказал. Представил его мельник. «Это третяк», сказал он Артему. «С нами дальше пойдет». «Специалист, ракетчик».